ветер крутил косицу дыма над порогившей крышей на крыльцо вышла старушонка в заношенной бордовой юбке череках на босу ногу простоволосая с помойным ведром она осторожно спустилась по скрипучим порошкам прошла по нотаренной трубке в глубь ограды выплеснула помой и тем же мелким шаркающим шагом не глядя по сторонам пошла обратно выставив к солнцу свою горбатищуюся костлявую спину шевелящимися лопатками. Звякнуло железо калитки, старушонка оглянулась. В ограду перенес ногу сам Филимон Прокопьевич. Его красная кладистая борода горела на солнце, как медная лопата. В дождевике поверх подборной черной борчатки, в шапки с длинными ушами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 который так и жил у Филя на кордоне с тех пор, как вышел из сумасшедшего дома. Он тоже провел за собой лошадь. В тароках Мургашкинкова коня тюксена, стянутые алюминиевой проволокой. — Давай, Мургашка. — Пристраивал лошадей? — командовал Филя, снимая кожаную сумму с пушниной и таежной добычей. — В избе поди холодище? — спросил у старохи. Видишь, топлю. Ночь свыдула. дрова то все сожгла. Сколько их было всех-то, Кобы не Полюшка, давно бы замерзла, может. Селом нету драма рубить, альпилой пилить. Полюшка придет, нарубит да наколет, вот и живу, греюсь. Филев фыркнул И плах из-за плота рубишь. Так заплот-то все равно перевалился в пойму, весной поди рухнет. Филя плюнул, выругался и потащил вслед за старухой кожаные суммы, которые оставил в синях. Про заплот Филимон спросил просто так, для Близиру, чтоб напомнить, что из тайги явился хозяин, который волен за все спросить и взыскать. Ну, а если заправду, то Филя давным-давно плюнул на заплоты стаюшки на всю прошлую житуху. Он таки уразумел, что напрасно тужился в тридцатом году, уклоняясь от коллективизации потихоньку пакости советской власти. А власть оказалась на редкость выгодной. Разве при единоличности во времена царского прижима Мог бы фили так спокойно и сытно жить, дармовой снедью набивая брюха и не надрывая пуп на работе. Немыслимо подумать даже. А что при советской власти получилось? Разве от едкой соли у него расползается теперь рубаха, как при тятеньке? Или грыжи погоду предсказывает? С прохладцы, с линцой в развалку да в разминку — вот и вся работа. А хлебушка завсегда на столе, ешь не хочу, и крошки не смахивай со столешни в рот, да лоха не хватит. Ну а если к тому же словчить, на теплое место пристроиться, как вот он теперь, можно жить совершеннейшим ладырюгой, жрать и спать от ноздри до ноздри и вуз не дуть. Там сорвать, там прибрать к рукам. Буржуйская житуха настала, — размышлял Филя у себя в лесном имении. Невдалеке от прииска Разлюлюевского вверх по омылу. Оно и правда. Для таких, как Филя Буржуйская, устроился Филимон Прокопьевич лесником, поселился в хорошем казенном доме, На берегу омыло, лошадь у него, синокос коровы и нетель увел от старухи к себе в умение, а старуха оставил при доме осторожить углы. Таковская. Ни к чему ему старуха, одна маята, к иконам приросла, как накип, к чайнику, ну и пусть себе и живает век в пустом доме. Не убыток, а прибыток. Оно понятно. Пилимону Прокопьевичу положено смотреть за лесом, сторожить несметное богатство тайги, ловить браконьеров, истребляющих живность. Да мало ли чего положено. Бывает, попадаются браконьеры на месте преступления. Схватишь у теплого морала или Сахатова тут и распушишь для страха. Глядишь, браконьер раскошелится и отвалит откуп. Без акта, полюбовно. Лапа в лапу. И опять на боковую. Если вспыхнет пожар в тайге, опять-таки не свои шаровары горят. Пусть горит. Ну, похлопочешь, потопчешься для примера, и на том пожар кончится. Житуха, истинный бог. И мясом запастись можно, и рыбой, да еще какой, хариусами, ленками, тайменями. Сорожняк не в рыбе счет, и главное... Тебе же почет на государственной должности состоишь. Надо только уметь должность для себя с выгодой обернуть. Тогда не жизнь, манна небесная. Полутемной избе холодный сыро, воздух затхлый, так и бьет ноздри. Хекая вонище, тьфу, срамота. А ты на корню гниешь, чистая упокойница, и то — Знать, Господь, смил стивиться, приберет мои косточки, — прошамкала милания Романовна, подкладывая черемуховые круглиши в железную печку. — Сонноня такой привиделся, будто заявился в избу упокойничек покойничек демушка в красной рубахе, а на голове-то корона из чистого золота. Так и светит сажник само солнышко. Говорит... Ты здесь, мама, я за тобой пришел и руку так протянул ко мне. А рука-то холоднющая, холоднющая. Прокинулась я и слышу, кто-то стучит, будто ходит по избе. Хочу крикнуть, а голосу нету. Вроде сама упокойница, а по избе стучи, стучи, вишь ты? Безразлично отозвался Филимон прокопевич Стягивая дождевик с черной борчатки. Про сон да скажешь. Дай-ка мешок, до который почище. Куда с мешком-то? Не твое дело. Живо мне. милани Романовна подала мешок. Топи большую печь, чтоб избу нагреть да похлебки сварить. Ребешки наварива дам. Копал уж кряпчик. И баню пусть мургашка стопит. Попарюсь маленько. Уделив старухе пару кополух, трех рябчиков, десяток мерзлых хариусов и ленков, Фили собрался уходить, предварительно нагрузил мешок дичью рыбы. К ведьме собрался. Молчай. Господи, хоть бы помереть меня, Покарает тебя, Господь, Филя. Погоди, никакого пригрева тебя не вижу. Сколь годов Как заявишься, так и бежишь к ведьме, аль по магазинам шастой. Шикарову в тар тартаро был, и нетель, и куриц перевел. Чем жить-то мне? С умой пойти, селов нету. Знать отходило, бы не полюшка, с голоду померла бы. Фили махнул рукой. Наслышался он разных песен от своей непроворотной туманности. Ты же... При колхозе состоишь, пусть помогают. Моя линия при лесхозе. Такая жизнь происходит. Планиды наши с тобою разошлись. Если не хочешь одна жить, возьми в дом Марию с ребятишками. милани Романовна поджала губы и отвернулась. Во сне-то мне привиделся вовсе не демушка, а покойничек-свекор, вдруг сообщила Мелани Романовна и перекрестилась. Филя торопливо вышел из избы. «Тьфу, пропастина, доколе будет скрипеть?» — спросил сам себя, охолонувшись на свежем воздухе. Дула верховка. Рваные хлопья облаков заслоняли полуденное солнце, хвойный кивер татар-горы темнел лиловым пятном, а юго-западные склоны багряно рдели. По затенью татарской рассохи толпился плотный лес, а на восточных склонах виднелись прогалины, и елани. Почернелый снег под настом смахивал на чешуйчатой панцирь. На вытаившей полосе возле кучи прошлогодней соломы, от которой несло йодистым запахом прелем, мышковала желтая лисица. По ее следу, взгорьем крался здоровущий волк, а за ним волчица, до того отощалая, что ее ребра выпирали из-под кожи, что обручи на бочке. Шерсть стояла дыбом, хвост, как пруд, волочился по проталинам. Волчица задержалась на обочине полосы возле кустов черемухи. Волк осторожно полз на брюхе к лисице. Ветер верховки тянул на него, и он, чуя запах псины, крался так ловко, что корка хрусткого наста не шуршала под его тяжестью. Волчица неотрывно следила за ним. С ее усатых губ текла слюна, а по отвисшему брюху с набухшими сосками пробегала судорога. Изголодалась она, избегалась в зимнюю свадьбу.